Биткоин стоит 17 тысяч долларов. Привычка говорить о надвигающемся кризисе на самом деле мощнейший маркетинговый ход. Я точно не помню, каким именно образом добрался до дома. Все опять было как во сне. Резкая боль уступила место сильнейшему разочарованию. Как я мог так ошибиться? Неужели это конец, и эти идиоты были правы? Этот ублюдок Сэм специально скинул мне сообщение, чтобы поиздеваться. Я изо всех сил попытался взять себя в руки. Жаль было тратить свою энергию на злость. После того, как эмоции поутихли, я перечитал все пропущенные сообщения за прошедшую неделю. Это помогло мне воссоздать в голове полную картину последних событий. Через пару дней после моего отъезда в Индию курс биткоина начал резко снижаться. За два дня он опустился до 17 тысяч. Это означало, что мы потеряли 15% своих инвестиций или около 2 миллионов долларов. Меня передернуло. Я попытался успокоить себя 15% — это не так и много, такое уже случалось раньше. Черт возьми, биткоин снижался и на 40%, а я все равно смог выйти победителем из той ситуации. Я открыл новостные сайты. Все колонки пестрили заголовками о лопающемся пузыре на рынке криптовалют. Как же я ненавижу этих гуру-аналитиков! «За время работы в инвестиционном бизнесе я четко уяснил, что привычка говорить о надвигающемся кризисе на самом деле мощнейший маркетинговый ход. В случае, если плохой сценарий не реализуется, всем плевать на горе правиться, но если хоть один раз из ста тот оказывается прав и случается кризис, то он сразу же обретает славу аналитика-ясновидца, предсказавшего обвал на рынке». Следом появляются книги о том, какой он гениальный, и он начинает зарабатывать большие деньги на их продажах и эксклюзивных интервью. При таком раскладе кричать о грядущем кризисе становится невероятно выгодно. Вот почему не стоит обращать на этих клоунов внимания и тем более поддаваться панике после их выступлений. Подобные размышления охладили мой истерический невроз и дали моей душе необходимое успокоение. Разум категорически отказывался принимать любую информацию об обвале биткоина. Тот факт, что мне столько раз везло, создал иллюзию в моей голове, что я намного умнее рынка. С таким коварным чувством часто сталкиваются трейдеры в первые годы своей торговли. Ослепленные серией удачных сделок, они начинают упрямо держать свою позицию, даже если рынок разворачивается. Они стоят против рынка до тех пор, пока он их просто не уничтожает. Критически важно всегда смотреть на движение рынка без эмоций. Но я как-то забыл об этом. Я так хотел оказаться правым, так хотел доказать, что я умнее всех, что попросту ослеп в тот момент. Не видел ничего, не хотел видеть. А ведь все, что от меня требовалось тогда, это посмотреть на тренд и понять, что он развернулся, признать свою ошибку и просто двигаться дальше. Тогда у меня все еще был шанс вернуть пять миллионов долларов и остановить этот кошмар. Телефон разрывался, но мне было все равно. Я принял решение. Все или ничего.